Глава 17. Апрель 2099 года. Бывшая республика Тыва. «Господин Суботин, у нас проблемы!» Один из операторов оторвал взгляд от проекционного экрана и повернулся к начальнику тюремной охраны. «В чем дело?» «Максим Игоревич расхаживал по просторному шатру, уставленному массой электроники на автономном питании, в легком раздражении». Происходящее не нравилось ему с того момента, как начался финальный тест. Представитель корпорации, приехавший в лесную цитадель с деловым визитом чуть менее года назад, несказанно обрадовал директора тюрьмы огромным финансированием. Только вот сейчас это создало столько дополнительных проблем, что о них и думать не хотелось. Тестирование нового боевого ИИ, разрабатываемого на закрытой лаборатории рядом с тюрьмой, проходило весьма успешно. Несколько лет испытаний завершились грандиозной симуляцией в Вирте, и начальник тюремной охраны сыграл в этом не последнюю роль, благодаря взяткам, своим связям с преступным миром и сделкам, на которые пошел с некоторыми заключенными. В качестве подопытных использовали бывших бойцов корпораций с высоким уровнем подготовки. Именно они должны были отшлифовать ИИ, который считывал все действия людей, анализировал их и примерял на себя. К немалому удивлению Максима Игоревича, одной из групп каким-то совершенно невероятным образом удалось выполнить поставленную задачу, так что, согласно заключенным контрактам, все обязательства перед ними были выполнены. Ученые неопротезиса так воодушевились успехами зэков и их подготовкой, что настояли на финальных тестах тем же составом. Не в последнюю очередь, потому что другие подопытные не могли показать ей 50% необходимой эффективности. Но среди всего этого была маленькая проблемка. До самого конца никто не удосужился предупредить начальника тюремной охраны, что последняя проверка боевого ИИ пройдет в реальности. Для этого масштабного действия была проведена масса подготовительных работ. В нескольких сотнях километров от тюрьмы Нашли заброшенный город, напичкали его камерами, датчиками, проверили на наличие возможностей побега, изучили всю местность вокруг и обезопасили ее многочисленными патрулями, засадами и заслонами, а в конце концов делали все, чтобы заключенные думали, что они находятся в Вирте. Для этого пришлось пойти на некоторые ухищрения, но в целом все выглядело точно так же, как и в прошлый раз. И Максим Игоревич очень надеялся, что финальный тест, после которого киборги смогут заменить людей на поле боя, пройдет гладко. Теперь же выяснялось, что появились некие проблемы. Заключенные убили своего товарища. «Для чего?» Им понадобился тюремный чип слежения. «Для чего?» — повторил Субботин. Его шея мгновенно сопрела. Капитан группы приказал технику соорудить передатчик сигнала. «Передатчик, но...» «Они же думают, что находятся в вирте!» «Там нет тюремных чипов! Не должно их быть!» Поправился он, глядя на оператора. «Зачем им передатчик?» «Да, но, тем не менее, сейчас они заняты именно этим!» Кивнул оператор, отвечая на первую часть вопроса. «Для чего им нужен чип?» Он ненадолго замолчал. «Как вы сами заметили, в вирте их быть не должно! С высокой долей вероятности можно утверждать...» Подопытные поняли, что находятся в реальности. В данный момент отряд движется к точке пробуждения. Рассчитывают найти на радиовышке антенну с целым адаптером. «Вы ее проверяли?» «Нет. Вышка старая, отключена больше 30 лет назад. Никто не подумал, что там может остаться рабочее оборудование». «Это плохо», — Субботин нахмурился. «Деактивируйте чип убитого бойца немедленно». «Боюсь, это невозможно». «Что?» «Простите, но это обычная защитная функция. После смерти носителя чип продолжает работать автономно, и отключить его можно только вручную. Тогда готовьтесь вырубить остальных». «Но, господин Субботин, бойцы потеряют сознание, тест еще не окончен». «Заткнись нахрен, тут я решаю, что делать, будьте готовы». Начальник охраны широким шагом вышел из шатра и направился к другому, такому же, только на порядок больше». Там заседал директор тюрьмы и его гости из столицы, которые прибыли лично проконтролировать испытания киборгов. «Прошу прощения, Егор Аркадич. могу я поговорить с вами наедине?» Шигаратов, в это время улыбающийся разодетым столичным корпом, извинился перед ними и вышел из шатра вслед за Субботиным. «В чем дело?» Пересказав ему то, что услышал от оператора, начальник охраны добавил. «Думаю, они поняли, что мы их обманули» поняли, что находятся не в Вирте, а в реальности. «Даже если и так, куда они денутся?» — легкомысленно отмахнулся Шигаратов. «По периметру города сотни бойцов, турелей и дронов. Неподалеку несколько боевых коптеров. Вы серьезно думаете, что горстки заключенных удастся выжить в бою с самыми современными ботами, преодолеть все заслоны и скрыться в тайге?» Субботин молчал. «Не придумывайте сложности, Максим. Я понимаю, что безопасность — ваша профессия, но... Не стоит перегибать палку. Они хотят собрать рацию, Егор Аркадич, А значит, намерены передать сигнал. Кому-то. Нужно отключить их чипы и прервать тест». «Боевые коптеры, боевые дроны, турели, обученные бойцы корпорации вокруг города». Начальник тюрьмы медленно повторил сказанное ранее. Нам не о чем беспокоиться, так даже интереснее. Пожалуй, мы с нашими гостями тоже взглянем на происходящее. Сухие отчеты, знаете ли, утомляют. Идемте, посмотрим, как ваши подопечные попытаются сбежать. Думаю, нас ждет забавное зрелище. Добравшись до радиовышки, мы выдохнули. Первая часть плана оказалась позади, но сейчас все зависело только от того, найдутся ли наверху нужные нам детали. Капитан решил оставить вместе с грызли степника, чтобы в случае неожиданной атаки тот мог обеспечить технику пару лишних минут. Никто с этим не спорил. Все понимали, что от каждого из нас зависит, получится ли выбраться отсюда. Пожалуй, у нас с мехом и шорохом шансы оказаться застреленными были гораздо выше, чем у грызли и снайпера быть приманкой не самое безопасное занятие. Мы дадим вам столько времени сколько сможем, уведем ботов подальше и постараемся запутать их. Если все получится настройтесь на частоту 32740 запомнили 332740 Мех отчетливо повторил цифры пароль рыба меч позывной акула пусть мои люди запеленгуют наш сигнал и в темпе летят отсюда. Место приземления посадочная площадка на главном здании завода Как только передадите сигнал, сразу валите туда. Думаю, у нас будет полчаса, не больше. Так что поторопитесь. Постараемся встретиться рядом с заброшенной школой в паре кварталов от завода». Мех закончил инструктаж и хлопнул грызлю по плечу. «Не подведи, умник. У нас всего одна попытка. Удачи». Честно говоря, я ужасно боялся, что у техника ничего не получится. Не найдется нужных деталей. На вышке не окажется рабочего передатчика, или их со снайпером просто застрелят в процессе. Но других вариантов не было. И если мы не попробуем соорудить рацию сейчас, побег точно сорвется. Собственно, в голове уже крутился таймер обратного отсчета. Корпораты однозначно снимали наши показатели и вели наблюдение. А шейников, к счастью, не было. Но я подозревал, что тюремные чипы слежения наверняка передают необходимое количество информации, чтобы сделать верные выводы. А значит, следящие за нами операторы вот-вот сообразят, что мы разделились не случайно и поймут, что их подопечные что-то замышляют. Ну а в том, что им удастся перехватить сигнал, так необходимый Меху, я даже не сомневался. Капитан и я крались повдоль улицы, непрерывно стреляя из винтовок» и самое хреновое, что патроны, как бы экономно мы их не тратили, уже закончились. Сейчас к нам приближались три бота. У них не было огнестрельного оружия, но передвигались они судорожными зигзагами и совершенно непредсказуемо, так что поймать их в прицел, в отличие от довольно медлительных здоровяков на заводе, оказалось совсем непросто. Мне, однако, удалось зацепить одного из них». Тот свалился на дорогу и получил несколько выстрелов в голову от меха. Двое других сориентировались мгновенно. Один из них развил невероятную скорость, второй постоянно петлял, не давая нам прицелиться как следует. Вот он здесь, вот на два метра левее, а потом опять занял прежнее место. И все это буквально за пару секунд. Дважды промахнувшись, я попятился, а через мгновение понял, что сейчас меня убьют. Поведя стволом, веером выпустил последние пули из магазина и отстегнул его, рассчитывая успеть прицепить новую обойму. Бот оказался совсем рядом. Прыжок, и киборг рухнул на асфальт с оторванной ногой. Я изумленно поднял взгляд на меха, который держал в руке конечность противника. Как следует размахнувшись, он с силой опустил импровизированную дубину на голову бота. Я закончил перезарядку, крутанулся на месте — и увидел, как еще один бот выскочил из ближайшего переулка. Заметив в нескольких метрах от себя хромированное тело, сместился в сторону и несколько раз выстрелил ему в голову. Одна за другой пули пробили ее, заставив киборга пошатнуться. Последняя угодила в правую глазницу, выбив небольшой фонтанчик синей жидкости и опрокинула противника на спину. Мы буквально оказались в ночном кошмаре при свете дня — Туман слегка рассеялся, но его остатки заставляли солнечные лучи причудливо деформировать все окружающее. Где-то вдалеке слышались выстрелы. Последние из аборигенов продолжали вести партизанский бой против превосходящих сил противника. Жаль их, конечно, скорее всего дикари не выживут. Но они отвлекали на себя внимание ботов, и это играло нам на руку. Есть! Есть! Грызля возбужденно подпрыгнул на месте и обернулся к степнику. Сигнал есть! Какие там цифры? Получив частоту, техник вбил ее на дешифраторе и активировал передачу сигнала. Секунд двадцать он держал собранный на коленке передатчик взмокшими ладонями, боясь уронить его, и пристально вглядывался в крошечный экранчик, до тех пор, пока на нем не мигнул значок о входящем вызове. Не верю! Прошептал Грызля, но все же нажал на кнопку ответа. Прием, донеслось из динамика. Прием, говорит акула. Назовите пароль. Рыба меч. Какого я вышли на связь? Мы ждали вас через три дня. Планы изменились. Мы в жопе. Прием. Принято. Указание? Запелингуйте сигнал, времени мало. Летите на него. Точка встречи, посадочная площадка на крыше завода. Молчание. Прием! Повторите, «Пеленгуйте сигнал, вашу мать! «Нас засекут сейчас, точка встречи, посадочная площадка на крыше завода. Как поняли, приём!» Молчание. «Вас понял, акула. Пелинг произведён. Ждите на точке через 25 минут. «Вы слышали это?» — Субботин брызгал слюной. «Слышали? Они запросили эвакуацию!» «Успокойтесь!» — Шигаратов с размаху влепил начальнику тюремной охраны звонкую пощечину. «Нечем переживать, у нас аллигаторы на готове!» В крайнем случае воспользуемся ими. А пока посмотрим, на что способны эти самоуверенные отбросы. Эвакуация, ну надо же! Не будем лишать их надежды. Когда есть цель, жить хочется гораздо сильнее. Возможно, учёные корпорации еще и поблагодарят нас за такой экспромт, когда обнаружат в мозгах этой черни нечто необычное. Передайте на базу, чтобы они готовили коптеры к вылету. И кстати... «Что это за дикари носятся по городу?» — он указал на один из экранов. Как раз в этот момент на нем один из ботов расстреливал мужчину в шкурах возле стены многоэтажного дома. «Аборигены из тайги», — потирая горящую щеку, ответил начальник охраны. «Видимо, пробрались в город несколько дней назад, пока мы не пригнали сюда оцепление». «Любопытно». «Как ты понял, что это не Вирт?» Степняк, шедший справа от капитана, явно до сих пор находился под впечатлением от произошедшего на вышке контакта с людьми Меха. Почти все то время, пока мы добирались туда, он порывался поговорить с капитаном. Но тот обрывал все его попытки и велел молчать до того момента, пока мы не встретимся. Оно и понятно. Лишнее внимание нам было совершенно ни к чему. А вот пара-тройка десятков минут, в течение которых корпы будут разбираться в происходящем, Точно не помешает. Реакция на хлористый ингибитор. Что? Рука Шороха пояснил капитан. Я обработал ее хлористым ингибитором. Это натолкнуло меня на мысль, что все вокруг слишком правдоподобно. Вряд ли корпы дошли до того, что учли один побочный эффект в такой мелочи. Какой? При недостатке сахара в крови запах выделяемый ингибитором отличается от обычного. Это легко может быть программным кодом. «Нахмурился снайпер. Запросто, — согласился мех, — только слишком много совпадений. Мои собственные ощущения не те, что были во время прошлого погружения. Поначалу этого не было заметно, но сейчас-то вы разницу ощущаете?» В этом он был прав. Несколько часов после момента пробуждения я чувствовал себя довольно вяло, но теперь чувства обострились до предела. Голод терзал нутро но совсем не так, как это было запрограммировано во время прошлого погружения. «Но главное — это тюремный чип», — продолжил капитан. «Зачем он нужен в Вирте? Согласитесь». Снайпер молча кивнул. «Поэтому ты пристрелил варана. В том числе. Как сказал Грызли, этот чип был нужен нам, и это была прекрасная возможность, чтобы проверить мою догадку», — кивнул Мех. «Каждый из вас ценен, и мы давно знакомы» а его я видел в первый раз, так что решил, что если кому и умирать, так подставному корпу. «Думаешь, он следил за нами? Да даже если и нет, плевать. Нужно было убедиться, что моя догадка верна. Как видишь, все сходится. Но если так, мы могли просто затеряться в лесу», — предположил Грызля. «В этом нет никакого смысла. Если нас закинули в заброшенный город в реале, значит корпы контролируют все вокруг» и убеждены, что нам не удастся прорваться через их заграждение. Не удивлюсь, что сунься мы туда с самого начала, и нас бы просто пристрелили. Но теперь-то они наверняка знают, что мы связались с кем-то и задумали свалить». «Знают», — подтвердил мех, — «но сейчас это не важно. Либо мои люди успеют, либо нас убьют». «Почему нас не отключают?» — спросил я. «У нас всех стоят тюремные чипы, просто так их не достать». Это была чистая правда. Чтобы извлечь крошечную карточку из головы варана, грызли пришлось размозжить ему голову. Точнее, это сделал мех. Но факт остается фактом. Без фатального повреждения черепа или специального оборудования добраться до чипов не представлялось возможным. «Сам об этом думаю», — нахмурился капитан. «Возможно, корпус считают, что у них по-прежнему все под контролем. А может...» К нам уже на всех парах несется каждый бот в округе. Старайтесь не думать об этом, парни. Что сделано, то сделано. Теперь у нас одна задача — выжить до прибытия транспорта. Выжить, — про себя я усмехнулся. Как иронично. Именно в этом и заключалось наше задание. Нам везло. Очень сильно везло. «В тот момент, когда у меня закончились патроны, мех как раз снес голову последнему из ботов. Они обнаружили нас на узкой улочке неподалеку от центра городка и прижали к раскуроченному многоквартирному дому. Если бы не шорох, постоянно держащийся на расстоянии и прикрывающий нас, дело могло закончиться плачевно. Однако стрёк от его пистолета пулемета с которого он все таки снял бесполезный теперь глушитель, предупредил об опасности». И в последний момент мы сумели сориентироваться. К счастью, у этой модели киборга оружие являлось стандартным. Потратив пару минут, мы отодрали пневмозаслонку сбоку его корпуса и извлекли оттуда несколько запасных магазинов, после чего в темпе продолжили движение по узкому радиусу, стараясь как можно быстрее оказаться на заводе. Наверное, наблюдающие за нами корпы могли бы посмеяться бегать не туда-сюда. Если бы не понимали, что мы готовимся сбежать, а в том, что они это поняли, я нисколько не сомневался. Когда до цели оставалось всего ничего, нас почти догнали. Боты не мешкали. Их оказалось куда как больше, чем я мог предположить. Они вываливались из проулков, окон зданий и перепрыгивали с крыши на крышу. Иногда открывали шквальный огонь, но мы так часто петляли, что сектор обстрела постоянно оказывался перекрыт. Однако продолжаться вечно так не могло. Несколько исправили ситуацию гранаты, но их было всего подвина каждого, плюс те, что мы сняли с трупа варана. Тем не менее, они нас очень выручили перед финальным марш-броском. Наш отряд двигался по узким улочкам практически тем же маршрутом, что и в первый раз, так что мы почти не задерживались на перекрестках и поворотах. У меня перед глазами уже плясали круги от этой бесконечной беготни — а во рту пересохло сильнее, чем если бы я оказался в Сахаре. Наконец улица начала подниматься, мы снова оказались перед высокими стенами предприятия, расположенным на холмах. Вскоре удалось добраться до крыши. Туман наконец-то рассеялся, внизу открывалась панорама завода. В дальнем конце территории полыхал пожар, а со всех сторон стягивались боты. Но это было совсем неважно, «Над головой уже шумели турбины, к нам летел геликоптер». Сероболотного цвета с двумя вертикальными двигателями он напоминал огромную хищную птицу. Раздувая пыль, летательный аппарат с грохотом приземлился на площадку. Дверь отъехала в сторону, и изнутри выскочили двое бойцов в легкой броне. «Быстрее!» -с – скомандовали они. Дважды просить никого не потребовалось. Все по очереди забрались внутрь салона под прикрытием патриотов, И после этого аппарат поднялся обратно в воздух. За гулом двигателей не было слышно, но снизу доносились выстрелы. Некоторые из них даже достали до корпуса коптера, но это было совсем неважно. Не передать словами, что я почувствовал, когда понял «Мы свободны!» «Свободны!» До сих пор не верилось, что у нас все получилось, и сорванный план побега обернулся в нашу пользу, Иначе, как чудом, назвать это не получалось. «Пристегнитесь», — сказал один из патриотов, усаживаясь рядом со мной. «Уходить будем быстро, так что по пути коптер наверняка тряхнет не раз. И нацепите вот это, пока еще можете». Он протянул нам несколько клипс. «Что это? Глушилка. Блокирует сигнал тюремного чипа. Вас никто не вырубит, пока мы сваливаем, и отследить станет гораздо сложнее». Мы последовали его совету. Радостное возбуждение охватило каждого из участников нашего отряда, даже грызлю, которому оставалось сидеть совсем немного. Несмотря на этот факт, парень прекрасно понимал, что тюремщики не оставят его в живых, особенно после того, как все остальные помашут им ручкой и свалят в неизвестном направлении. «Вот чёрт!» — неожиданно выругался пилот, довольно резко меняя курс. «В чём дело?» — нахмурился мех. «За нами отправили погоню». Два боевых аллигатора в трех километрах к северу приближаются быстро. Еще один идет на перерез. Можем оторваться? На этой развалюхе? Куда там? Б...", выругался капитан. Нам нужно где-то скрыться. А то я не знаю, огрызнулся пилот. Вот только не где это сделать. Через несколько минут в окошке иллюминатора я увидел преследователей. Две черные точки стремительно приближались. Их очертания прояснились. Боевые коптеры класса «Аллигатор» были спроектированы на основе старых вертолетов, когда-то находившихся на вооружении Федерации. Машины впрямь слегка напоминали вымерших присмыкающихся. Насколько я помнил, коптеры несли на себе массу управляемых ракет и были оснащены четырьмя тридцатимиллиметровыми пушками. Попасть под шквальный огонь одной из них было бы совсем неразумно. Наш аппарат явно проигрывал в мощности и стойкости этим машинам смерти. Далеко впереди маячила медленно приближающаяся кромка гор. «Попробуем скрыться там», — сообщил пилот, меняя курс. «Разумеется, нам никто не позволил сделать этого». Оказавшись на расстоянии ведения боя, первый аллигатор выпустил сразу четыре ракеты. «Держитесь!» — крикнул один из наших спасителей. Сразу после этих слов пилот сбросил несколько обманок, И заложил лихой вираж. Позади коптера прогремели три взрыва, а последняя из ракет пронеслась мимо разорвавшись впереди. Аппарат тряхнуло. Мы далеко не уйдем. Пилот, вцепившийся в штурвал, как в спасительную соломинку, нервно обшаривал взглядом небольшую голографическую карту перед собой. Надо приземляться. Ты Нас расстреляют с воздуха. Нас и так расстреляют. Хрена с два, процедил капитан сокол! «Займи место стрелка!» Я не стал спорить. Лучше погибнуть в бою и свободным человеком, чем просто ожидая смерти. Отстегнув ремни, удерживающие меня в кресле, удалось довольно быстро добраться до пулеметного гнезда и занять позицию. Панели вокруг активировались, проекционный экран моргнул и подогнал обзор под мое зрение. На нем появился помощник ведения огня. Взявшись за рычаг, я поймал в прицел приближающегося аллигатора и нажал на гашетку. Трассирующий след от пуль появился в воздухе, и я увидел, что попал. Только вот боевому коптеру корпоратов эти выстрелы были все равно, что человеку комариный укус. Летательный аппарат остался цел и невредим. «Сокол, мать твою, стреляй!» Я снова открыл огонь, едва аллигатор оказался в перекрестии прицела. За бортом загрохотал пулемет, и в этот раз мне повезло гораздо больше. Пули зацепили один из двигателей — «Не уничтожили, конечно. Не та мощность была у нашей пукалки». Но вражеский коптер вильнул в сторону, открывая дорогу своему товарищу. «Залп!» — заорал я в микрофон, когда увидел, что противник выпустил ракеты. Наш пилот снова выбросил обманки и резко набрал высоту. Три огненные вспышки расцвели за кормой, но в следующее мгновение сквозь них пролетел аллигатор и открыл огонь из своих пулеметов. Мы резко легли на крыло и снова изменили курс так, что в первый момент избежали неминуемой гибели. Но следующая очередь все таки достигла цели. Пули изрешетили одной из крыльев, разнеся гравитониевый двигатель в клочья. Коптер завалился на бок и сразу потерял высоту, закружившись в некоем подобии спирали. Нас вжало в сиденье. «Держитесь!» — кое-как выдавил из себя пилот, пытающийся выровнять падающий с неба кусок металла. В проекционном экране удалось заметить приближающиеся верхушки елей, затем они шаркнули днище, и в следующее мгновение град ударов сотряс летательный аппарат. Меня подкинуло в кресле, и я сильно приложился головой. Послышался звон стекла и скрежет мнущейся стали, а затем все вокруг утонуло в черноте без памятства.